Глава 20. О встречах в неожиданных местах и о пользе хороших знакомств. «Я тебе говорила, не таскайся и не задавай вопросов!» Нина Григорьевна шуровала вперед, рассекая пространство как ледокол в вечную мерзлоту в Антарктиде. Чеканила шаг, аж пыль столбом. Не знаю, что у нее там со здоровьем и в каком из органов проблемы, Но выглядела она очень даже нормально. Сказал бы на зависть некоторым. Я и то хуже себя чувствовал после велосипедной прогулки, поездки на автобусе и встречи с местными врачами. А этой хоть бы хны. Быстрее можно заподозрить, что она кого-то отравила, а не сама отравилась. Такое зверское у старухи выражение лица. Мы вышли из здания больницы, потому что говорить в палате Нина Григорьевна не захотела. Оно и понятно. Все присутствующие тетки медленно стали подтягиваться к нам под различными предлогами. Наверное, от нечего делать, появление каждого нового человека вызывало у них высшую степень любопытства. Но сначала Нина Григорьевна взяла сумку из моих рук, заглянула внутрь, поинтересовалась, что в термосе, а потом, после ответа, таким же любезным тоном спросила, «Не идиот ли я?» «Потому как яблоки и молоко – это, конечно, самое первое, что необходимо человеку с расстройством желудка, чтобы наверняка добить», – сказала прямо словами Ольги Ивановны. Наташка, как оказалось, только недавно уехала обратно в Зеленухи. Мы разминулись буквально в 10 минут. В принципе, это уже столь важным моментом не являлось, потому что Нина Григорьевна великодушно согласилась со мной поговорить. Соответственно, в данный момент мы топали в сторону тех самых скамеек, которые располагались у входа в больницы. «Слушайте, я понимаю, вы не хотите связываться с семьей Милославских, но тоже встаньте на мое место. Я хочу знать, что там такого произошло». «На твоем месте?» «Упаси Боже!» Старуха усмехнулась и покачала головой. «На твоем месте я бы точно не хотела быть. А насчет Милославских?» «Я не боюсь, если ты об этом, а отбоялась свое. Сейчас твой отец мне уже ничего не сделает. Кольки если только навредит, и то вряд ли. Колька не знает ни черта. Да и мелкая он сошка по сравнению с Аристархом. Просто не хочу лезть в это дерьмо, уж прости, что я так о твоих родителях. Но вот что скажу, Жорик, ничего не проходит бесследно. Любой поступок всегда влечет за собой последствия. Разные». Вот знаешь, на старости лет не хочется, когда спросят на суде, Том, который выше всех нас, отвечать, зачем я пацану про его семью такие вещи рассказывал. Нет уж, уволь. Погорячилась, говорю же. Тогда в Москве погорячилась. Светка вывела сильно, а это неправильно. Тем более все мы не без греха. Мне за свои тоже придется рано или поздно ответ нести. Зря ты приехал. Только время потратил. Нина Григорьевна уселась на одну из лавочек. Народ, который тусовался в момент моего появления, рассосался куда-то, и мы оказались вообще одни. Я скромно пристроился рядом, сложив руки на коленях, как пионер. Постарался придать лицу соответствующее выражение. Нина Григорьевна, не могу вам всего рассказать, но поверьте, это не просто блаш и дурь. Нежелание навредить кому-то. Можно сказать наоборот. Эта информация нужна мне, чтобы понять, как действовать дальше. Есть люди, которые зависят от того, что мог сделать мой отец или мать, или они оба. Не удивлюсь вообще, я не слепой и не глухой. Многое уже знаю. Это не станет для меня ударом или какой-то удивительной новостью. Просто, клянусь вам, от этого зависит жизнь человека. Я замолчал, прикидывая, насколько искренне звучат мои слова. Выходило, что очень искренне. Ясный пень, зависит жизнь, конкретно моя. Второй раз не хочется ее просрать, да и вообще. Батя вон тоже с матерью, история мутная. Мне надо позаботиться не только о себе, но и о них. Я не знаю, что там они натворят в будущем, а было четкое ощущение, что натворят. Неспроста отец всю жизнь скрывал свое происхождение и вообще любую информацию о юности. Я сколько не пытался вспомнить, но его официальная биография реально начиналась чуть ли не с рождения старшей сестры. Что было до этого, мы не знали. Ну, как мы? Я и сестрица. Уверен, ее тоже не посвятили в детали. И мать, опять же. На кой черт придумывать этот сложный ход с возрастом? Зачем? Я, например, знаю только одну причину. Если надо поменять прошлое. Даже не просто поменять, а прям скрыть его. И дело не в том, что буржуйских боевиков насмотрелся в свое время. Просто при любом другом раскладе это вообще нелогично. Вообще. Видимо, в какой-то момент им пришлось радикально все изменить. Прошлое, настоящее, а заодно и будущее. Я понимаю, что в любом случае они будут вместе, наверное. Срослось же это у них много лет назад до моего рождения. Но, блин, я не знаю, как вышло, что меня закинуло в Жорика Милославского, который к тому же выходит мой дядька. Так ведь получается. С отцом они братья, пусть только со стороны Аристарха, Не знаю, как вообще это было возможно, умереть и переместиться сюда, но уверен, все случилось не просто так. Ладно, давай так договоримся. Нина Григорьевна, которая слушала мою пламенную речь с серьезным выражением лица, хлопнула ладонями по коленкам. Она будто приняла какое-то важное решение. Повторюсь, но я бы не хотела вмешиваться в дела твоей семьи, особенно таким путем, поэтому говорю еще раз. Побеседуй с Виктором, в первую очередь это касается его. Скажи все, что сказал мне. Витька чистоплю еще тот. Скорее всего, говорить не захочет, но ты объясни. Ну Вот так же объясни, что тебе важно знать правду. И если он один черт не расскажет, тогда приходи, поговорим, так и быть. Но только в этом случае, ясно? «Да я пытался, он вообще ни в какую!» «Говорит Светка, мол, сестра, все дела!» «Это да! Виктор чрезмерно порядочный иногда, хороший парень! И будущее у него было хорошее! Неизвестно, кто бы сейчас в ЦК заседал, если что, твой папаша или он!» «Ну, в общем, я все сказала!» Нина Григорьевна поднялась со скамейки. «Если Виктор не признается, что у них там произошло...» Приходи. А сама я не хочу быть причиной очередного снежного кома, который в этот раз кого-то еще заденет. Старуха, не прощаясь, пошла к зданию больницы. Ну, хоть что-то. Меня хотя бы не послали окончательно и бесповоротно. Я поднялся с лавочки и потопал к остановке, собираясь узнать, через сколько будет автобус. А вот тут меня ждала прекрасная новость. Оказалось, что все. На сегодня автобусы закончились. Я вот даже не удивился, если честно. Странно, что вообще до больницы добрался целым и невредимым. Теоретически уже это чудо. Однако смех смехом, а что делать дальше, непонятно. Воробьевке знаю только Нину Григорьевну, но она в больнице. Туда меня никто не пустит ночевать. Только если я, как та старушка, надену чепчик, и буду изображать из себя врача. Но это уж совсем. Потом Серега, который несовершеннолетний, живет с приемными родителями. По его рассказам, не сильно веселыми. Там тоже вряд ли обрадуется неизвестному товарищу, заявившемуся к их сыну. Остается Лиходеев. Но этот вариант я даже не рассматриваю. При том, что вот как раз к нему пойти было бы логично. От одной лишь перспективы провести вечер в обществе Дмитрия Алексеевича становилось сильно не по себе. Вызывает этот человек у меня полное неприятие. Каждый раз, когда нахожусь рядом с ним, хочется вымыть руки, будто в грязи ковырялся. Короче, я уже представлял себе, как улягусь на лавочку в центре села, укроюсь газетой и буду спать, словно бомж. Голодный, никому не нужный. По закону подлости пойдет дождь. Прибегут злые бродячие собаки, а затем подтянутся местные алкоголики, если тут таковые имеются, ну или какие-нибудь неблагонадежные элементы. Но вот как меня торкнуло от предстоящей ночевки на улице. Дожил мляха-муха. Сначала в деревню, потом на сеновал, а теперь вообще лавочка в парке. Потому что идти до Зеленок пешком, конечно, можно. И ясно дело, рано или поздно я туда дойду. Но дорогу знаю только ту, по которой ехал на машине. Это как раз к середине ночи и выйдет. Смысл? Еще с моим везением ухитрюсь заблудиться. А что? Вполне может быть. Неожиданно в дальнем конце центральной площади Воробьевки обозначилась крайне неожиданная персона. Светланочка Сергеевна бежала в сторону автостанции, где непосредственно стоял и я. Учитывая, что выгляделась она в платье и туфли на каблуках, выглядело это со стороны очень смешно. Ноги ее все время подкашивались, и мне казалось, госпожа Милославская вот-вот полетит носом вперед. «Как она вообще в такой обуви сюда добралась?» «Ладно, автобус. Но до станции так-то надо еще дойти». Естественно, когда до ее цели оставалось всего ничего, маман заметила меня. Она тут же остановилась, одернула юбку и пошла неторопливой походкой. Хотя, судя по раскрасневшемуся лицу, Светланочка Сергеевна сильно торопилась. Жаль, не знает еще, что опоздала. Потому как причина этой спешки могла быть только одна – автобус. Какая неожиданная встреча! «Я с удовольствием предвкушал, как сообщу ей сейчас, что транспорта на сегодня больше нет и не будет». «Жорик, ты что здесь?» Маман подошла совсем близко и замерла напротив, пытаясь сделать вид, что совершенно не запыхалась, и вообще она просто тут мимо прогуливалась. «Я-то ладно. Более интересен вопрос, ты что здесь?» «Да так, были дела». Она неопределенно махнула свободной рукой. Вторая была занята у нее маленькой дамской сумочкой. Как всегда, на фоне деревенской постарали, смотрелась госпожа Милославская как нечто абсолютно неуместное. Надо признать, женщина эта высшего класса. Хоть и жила она раньше в деревне, но явно вселенная ошиблась с местом рождения. «К Сереге приезжала?» «Я вообще не собирался строить из себя дурака, который ни черта не понимает, потому что других причин ее пребывания тут нет. Если бы встречалась с лиходеевом, шла бы с другой стороны, а она появилась ровно из проулка, ведущего к дому отца. Слушай, Георгий, мы же договорились не обсуждать эту тему. Зачем опять начинаешь?» Милославская раздраженно повела плечом, а затем принялась вертеть головой. У меня возникло ощущение, что она вообще сильно нервничает из-за того, что ей приходится стоять в самом центре Воробьевки, на самом виду. Светланочка Сергеевна будто опасалась встретить кого-то знакомого. «Слушай, мамуля, я лично ни с кем, ни о чем не договаривался. Более того...» «Мне очень любопытна твоя забота об этом парне. А ты все секретничаешь, не хочешь рассказывать. Ну, как бы ты ни было, спешу тебя обрадовать. Автобусы все закончились на сегодня». «Как закончились?» Светланочка Сергеевна резко перестала крутиться на месте, подняла руку и посмотрела на маленькие часы, украшавшие ее запястье. «Так же, как не закончились, только наоборот». Можешь выбирать лавочку. Я широким жестом указал на сквер, расположенный рядом. Готов по-родственному отдать тебе лучший вариант. Вот гадство! Милославская топнула ногой, будто этот жест мог что-то изменить. Привыкла ты личный автомобиль под собой иметь, да? Не догадалась поинтересоваться сразу, во сколько последний автобус. «Конечно, я не мог не прокомментировать сложившуюся ситуацию. Просто реально представил, как мы со Светланочкой Сергеевной будем одну лавочку делить. Вряд ли ей тоже есть куда податься». В тот раз она приходила к Сереге, когда его родителей не было дома. Да и сейчас уверен тоже. «Значит, не хочет сильно светить свое участие. Кстати, надо при встрече расспросить отца подробнее, Что он вообще знает о Милославской? Клиходееву, наверное, маман не захочет. В данном случае полностью ее поддерживаю и понимаю. «Да я смотрю, у нас это семейное. Ты ведь тоже стоишь тут, как одинокий тополь на плющихе». Милославская, усмехнувшись, поправила прядь волос, которые выявилось у нее из прически. «Короче, припираться можно было сколько угодно» но перспектива того, что ночевать нам на самом деле придется на улице или пилить пешком до зеленух, была весьма реальной. Но, как всегда это бывает, меня посетила очередная гениальная идея. «Гражданин, товарищ...» — я помахал рукой мужику, проходящему мимо. «Скажите, а где у вас тут ментовка, то есть отдел милиции, где?» Мужик посмотрел на меня с опаской, видимо, не понравилось ему мое определение. Данное о плоту закона и порядка, однако адрес назвал. Более того, конкретно объяснил, куда идти. Бегом! Я схватил маман за руку и потащил за собой. Ты думаешь, это единственное место, куда нас пустят на постой? Она особо не сопротивлялась, но и сильно вперед не бежала. Видимо, мое желание оказаться рядом с милицией ее все же настораживало. «Мамуль, ну голову включи! Ефим Петрович, наш участковый, он живет в Зеленухах, забыла. Будем надеяться, еще не уехал». Но вот только тогда, поняв смысл нашего забега, а также то, что, по сути, это единственный нормальный шанс покинуть Воробьевку, Милославская рванула вперед с такой скоростью что догонять ее пришлось уже мне. Я так понял, смыться из районного центра она хотела очень сильно. И это снова подтвердило мою версию, что Светланочка Сергеевна опасается нежелательных встреч. Даже интересно, с кем? Не женщина, а сплошная загадка. Если верить поговорке, в каждой даме должен быть некий изюм, тайна. Ну вот в Милославской целая тонна и изюма, и тайн. Как бы не завалило случайно. К счастью, милицейский отдел находился неподалеку, впрочем, как и все в Зеленухах. Тут, куда не пойди, рукой подать до любого нужного места. Мы, практически не задержавшись на пороге, залетели с Милославской внутрь здания, чем изрядно удивили дежурного. Даже мне показалось, что напугали. А тут даже имелся дежурный. Видимо, в понимании любого нормального человека, люди, бегающие из ментовки, явления более привычные, чем те, кто, сломя голову, несется в нее. Особенно в селе, хоть это и районный центр. У них, уверен, самые страшные преступления, когда какой-нибудь мужик по пьянке у соседа случайно курицу прихватит. И то не факт. Времена еще спокойные, тихие. Криминал, если где-то и есть, то обычные граждане о нем особо не догадываются. Уж тем более мент обалдел, увидев Светланочку Сергеевну. Она в своем изумрудном ярком платье, в туфлях на каблуках, с которых, если упадешь, убьешься к чертовой матери, и маленькой розовой сумочкой выглядела так, будто ее выкрали с торжественного мероприятия, В каком-то дорогом ресторане. Вот умеет Маман произвести впечатление. Это факт. Здравствуйте. Она подскочила к окошку. Нам очень нужен Ефим Петрович. Участковый. Фамилия? Светланочка Сергеевна в полуоборота повернулась ко мне и щелкнула пару раз пальцами. А что там щелкать, если я понятия не имею, какая у него фамилия? О чем с чистой совестью и сообщил. В ответ получил гневный родительский взгляд. «Да я понял!» – дежурный сдвинул фуражку на затылок и потер лоб. «У нас не столько много сотрудников, чтобы я в них потерялся. Ефим Петрович еще не выходил. Да вот Джон, кстати. Ефим, тот тебя ищут». Из-за поворота действительно показался наш участковый. «Моему счастью не было предела». Никогда в своей жизни я не был так рад человеку в форме и с погонами. Не понял. Зато Ефим Петрович не просто не обрадовался. Мне показалось, он даже немного побледнел и сдал назад. Возникло ощущение, участковый с огромным удовольствием сделал бы вид, что его тут не было, а все остальные просто обознались. Просто зная Жорика Милославского и все, что с ним связано, представляю, какая сразу мысль появилась в голове Ефима Петровича. Тем более, Милославских сейчас перед ним было двое. А это вообще, в понимании участкового, катастрофа.